начальников было запротестовал, но профессор так умоляюще скривил губы. Ревизор очень неохотно ухватил фулминатор поудобнее и надавил спусковой крючок. Пальнул он впечатляюще, что и говорить. Ослепительный белый сноп шарахнул так, что начальников на миг ослеп. Доска для игры в дартс которую Гадюкин назначил в качестве мишени, осыпалась на пол кучкой пепла. Проморгавшись, ревизор обнаружил, что профессор и главбес успели надеть темные очки и явно удивлены, отчего он не сделал того же. Гадюкин наклонился к своему детищу и въедливо спросил. — Не гудит? Не вибрирует? — Нет ничего такого.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 — Выстрелишь и сразу отшвыривай подальше, а то без рук останешься. Но, конечно, в массовое производство такое выпускать нельзя. — Профессор, вы, вы это серьезно? — торопливо выпустил из рук опасную штуковину мочальников. — Шутка! — осклабился Гадюкин. — Шутка, батенька! — Фу! — А не в десяти, а в пятнадцати процентах. — И вы позволили мне, мне, мне? — Что-то вы, батенька, заикаться начали. Вам бы водички выпить. — заботливо предложил Гадюкин. — Да вы не волнуйтесь, не взорвался же. У меня, знаете, недавно родилась идея, как этот дефект преодолеть.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 «Почему она в виде чайника?» «А почему бы ей не быть в виде чайника?» Пожал плечами Гадюкин. «Мне нравятся чайники». Мочальников задумался. Сказанное звучало вполне логично, и он не нашелся, что ответить. У профессора Гадюкина все всегда звучало вполне логично. «Хорошо».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 с бесчисленным множеством крохотных экранчиков и одним-единственным здоровенным рубильником. От нее ощутимо пахнет озоном. — Что это такое? — подозрительно сощурил начальников Наша новейшая разработка, — сообщил Гадюкин. — Оружие массового уничтожения. Правда, уничтожает оно не всех подряд, а только некоторых.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 конечно батенька, конечно Давайте обратно пройдем цокольным этажом. Так быстрее будет!» Оказалось, что под Нии Пандора скрывается целый подземный комплекс. Скупо освещенные коридоры потянулись с нескончаемой вереницей время от времени, образуя ответвление или заканчиваясь непроницаемыми металлическими дверьми. Профессор Гадюкин вышагивал неторопливо, время от времени взмахивая руками и комментируя. — Там у нас виварий, а там ядерный реактор, а там сборочный цех. — А здесь что? — остановился перед неприметной дверью мочальников. Возле нее стоял хмурый детина с автоматом, а это обычно сразу привлекает внимание.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 «Седьмой? Да что у вас там такое? Инопланетяне?» «Угадали, батенька, инопланетяне!» — радостно закивал Гадюкин. «Вы все шутите, профессор?» — вздохнул Мочальников, позволяя ввести себя от загадочной двери, но все же делая очередную пометку в эльп-планшетке. «Шучу, шучу, батенька!» Еще радостнее закивал Гадюкин. Просторный белый вестибюль, насквозь пропавший хлоркой, был встречен с великим облегчением. Мочальников уже не мог смотреть на каменное лицо особиста без фамилии и неизменный ласковый прищур профессора Гадюкина. Ревизор сделал последнюю отметку, квель планшетки и шагнул к выходу.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 Страдальщицкий посмотрел на него в А вот, смотрите! Гадюкин заговорщицкий улыбнулся и жестом фокусника выдернул из-за спины нечто вроде пистолета с присоской. — Это, батенька, наш проект мнимозина. Вообще-то он закончился неудачей, но один интересный побочный эффект все же был воплощен в жизнь.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 «Как это зачем, батенька?» — искренне удивился Гадюкин, поднимая мемокорректор на уровень глаз, а потом нажал кнопку. Спустя час Мочальников вышел из воротни Пандора. Профессор Гадюкин потряс ему руку, широко улыбаясь, и Мочальников улыбнулся в ответ. «Вы планшетку забыли?» — подошел Эдуард Степанович.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 «Профессор, а он точно не спятит?» — усомнился Эдуард Степанович. «Ну, в прошлый раз не спятил». «Как-то оно так, но все-таки как-то неудобно получается. В пятый раз уже ему память стираем».